Наталия Миловицкая Новогодние страсти или мой дед Мороз вампир с огромнейшим мешком через лес идёт пешком. Может, это Люда едет? Нет. Кто сегодня встал чуть свет и несёт мешок конфет? Может, это ваш сосед? Нет. Кто приходит в Новый год и на ёлке свет зажжёт? Включит нам электрик свет? Нет. Кто же это? Вот вопрос. Ну, конечно, источник интернет. 31 декабря. Вроде рабочий день, а вроде и нет. Все празднуют, отмечают, нарядные, с причёсками, как говорится, при полном параде. И я не исключение. Катя, нас отпускают домой. Поехали быстрее. Поехали, нехотя буркнул я в ответ. Марин, кто дома ждёт? А меня вообще-то тоже. Энрике, лапочко моя, я пришла домой, воскликнула, как только переступила порог. Бежит мой красавчик, ножками хлюпает, коготками постукивает, пыхтит, но бежит. Вот грохнулась прямо на пороге с сапогом в руках. Смотрю на это чудо и недоумеваю: как? Как он умудрился снять самый верхний шарик с ёлки? Ах, хвост Почему его украшает гирлянда? Энрике, скотина, ты что там натворил? Поймала его за хвост, пока не удрал. Посмотрела на дверь, ведущую в зал, и сразу идти туда перехотелось. А ведь сегодня 31 декабря. Ну что за невезение? Вот так и пойдёшь в гости. Боркнула ворчливо и спрятав своего питомца за пазухой, пошла к соседу, к тому, что под нами живёт. классный мужик. Я его в этом году уже раз пять топила, а он даже не наорал на меня ни разу. Тук-тук-тук, стучусь. Минута, две, не открывает никто. Тук-тук-тук-тук. Ну, ладно, не совсем уж и стучусь. Больгар допинаю железную дверь ногой. Открыл. Весь какой-то лохматый, помятый, спол, что ли. Чего тебе? Что-то не в настроении он сегодня. протягиваю ему своего малыша, улыбаюсь так мило-мило. Он мило усмехнулся. Ну да, сразу понял, зачем я пришла. Это ж для мужиков норма, что у них в холодильнике дождевые черви в баночках хранятся, а вот для женского пола это рагнация на концу света. Хотя, как открыл холодильник, так сразу и есть не хочется. Польза назначна. Что, твой кряк проголодался? Утка нос Поправила я его, и вообще, бедное животное с голодухи елку сгрызло, а он тут вопросы задает. — Ну что, идем, Хуан, — сказал сосед, забрав из моих рук зверька. — Энрике, — возмутилась, поправив его. — Какая разница, — ботнул, не оборачиваясь в ответ, Денис. Скинув обувь, пошла в зал. — Пусть трапезничают без меня. — У меня небольшой бардак, — послышала из кухни. Ну, этот поскромнее что. У него не бардак, а сама натурально свалка. Какие-то железки, коробки, кошмар одним словом. Ни одного кусочка свободного места, даже ёлку поставить некуда. А вообще, как-то неуютно я себя у него чувствую. Как будто кто-то постоянно присутствует рядом, кто-то незримый и от этого ещё более пугающий. Правда, я и дома себя так иногда чувствую, но тут особенно. Ещё раз осмотрелась, И вот, чего-то здесь не хватает. А где носки, поинтересовалась. Ну, логичный же вопрос. У мужиков они всегда валяются, где попало. А тут как будто искусственно созданный бардак. На кухне что-то звякнуло. Блин, даже страшно представить, что бы это могло быть. Денис, всё хорошо, твоя прожорливая утка всех поймала. Фу. не сдержался от по комментария, помурчив носик. Кать, послышалось. А? А хочешь, я исполню любое твоё желание. Хочу, выпалила я, пока он не передумал. И деда Мороза хочу, настоящего, чтоб как только куранты пробили 12, он провалился в мой камин. У тебя же он электрический, послышался удивлённый голос Дениса. Точно. "Агда я ему форточку открою", буркнуло и плюхнулось в кресло. Реакция Дениса меня удивила. Он вышел из кухни просто с каменным лицом, вручил мне моего Энрике и буквально вытолкнул меня из квартиры, напоследок пробуртнув, мол, чтобы я была посторожнее со своими желаниями, а то не могут сбыться. Вот не поняла я его ни копейки. Возвращаться в родную квартиру не захотелось, поэтому, взяв малыша поудобнее, направилась в ближайший супермаркет. Там все меня уже знали, и питомца моего тоже. Ну и то, что нынче блондинка с собачкой это не модно, модно брюнетка с утконосом, верил каждый. Взяла тележку и потрусила меж рядов, сгребая всё подряд, что попадалось под руку. У кассы запоздала поняла, что мне банально все самой не утащить. Но было уже поздно, поэтому, распихав продукты по пакетам, вместе с тележкой, звеня и громыхая, поковыляла на улицу ловить такси. А меня, оказывается, ждут. И кто бы мог подумать, Дед Мороз на огромном белом внедорожнике, собственной персоной в сопровождении с двумя амбалами-снеговиками. «Циц!» — сказал один из снеговиков. и запихнул меня в машину. Второй же, подхватив мои пакеты, кинул их в багажник. "Здравствуйте", пропищала я, глядя на незнакомого дядю в красном халате, то бишь на Деда Мороза, сильнее прижав к себе своего утка-носика. А снеговики-то, между прочим, были в белых костюмчиках с оранжевыми бумажными морковками вместо носов. "Снегуркой быть хочешь?" "Нет", выпалила я. Прищурился так недовольно, бороду на лоб поднял. Ты же хотела, Деда Мороза? Настала моя очередь подозрительно прищуриться. Так ночью же, чтобы в форточку заполз. Так сказочно и волшебно, с большим мешком. Кстати, а кто он сказал? Ладно, куда тебя подбросить? Ушел от ответа дядька. Симпатичный, кстати, брутальный такой. Аж мороз по коже. Домой, ответила ему. «Трогай!» — грозно приказал он снеговику, и мы поехали по непривычно длинному, но верному маршруту. «А ты вообще кто?» — поинтересовалась, нахмурившись. «Дед Мороз!» — ушел он от ответа. «А где подарки?» «Ночью будут. Ты же была хорошей девочкой!» И вот тут до меня дошло, что это все Денис Ксасиско решил по-легкому отвертеться от моего желания. «Ладно!» В 12 жду возле форточки, выпалила. И точно соглашись, он махнул головой. Дальше ехали молча. Машина медленно подъехала к моему подъезду. Мне помогли выйти, галантно поддержав за руку, чтобы я случайно не поскользнулась со своим питомцем, а там меня уже встречали. "Давай помогу", ледяным тоном сказал Денис, кинув на машину раздражённый взгляд. забирая у лже снеговика мои пакеты. Идём молча. Заходим в лифт. Нажимаю на цифру 7 и едем. А мне снегоручкой быть предложили, выпалила я. Дура, коротко ответил он. Вот я сразу взяла и обиделась. Вырвала у него свои пакеты и вышла из лифта. Он придёт, послышалось мне вслед. Я вот даже и не сомневалась.